Эпилог. Эллен. Наша карета остановилась перед высоким величественным храмом. У Даниэля даже рот открылся от восторга, когда яркое летнее солнце отразилось в позолоченных статуях под куполом, пуская солнечные зайчики в кабину. «Мам! Мам! Что это?» «Храм великой богини», — пояснила я, удерживая ребенка под мышками, чтобы он случайно не открыл дверцу и не вывалился из кареты. «Кажется, все уже собрались», — заметил Ричард. В богато расшитом камзоле и белой рубашке со стоячим воротничком он выглядел одновременно торжественно и с намеком на пренебрежение правилами, что, конечно, не применило отметить наш занудный друг, а именно Стивен Макталлин, который теперь взял фамилию жены и стал Стивеном Хангар. «Вы решили затмить с собой новобрачных?» Строго, хоть и с легкой усмешкой, спросил он, приблизившись к нашей карете. «Дядя Стив!» — воскликнул маленький Даниэль и бросился ему на шею обниматься. Всегда удивлялась, что из всех друзей нашей семьи больше всех он любил именно его. «Одей, Мила? Мирелла играет с другими детками. Пойдем покажу. Он спустил ребенка на траву и, позволив мне взять его за ладошку, пожал руку Ричарду. «Давно не виделись Стиви. Как дела? Еще не придумал способ занять место короля-консорта? Ты же знаешь, это невозможно. Первый претендент на трон Фредерик и... И ты довольствуешься тем, что есть!» Хохотнул Ричард. Стивен, впрочем, не обиделся. Взаимные подкалывания у них начались с того самого времени, когда коронованная парочка опоила друг друга приворотным зельем и объявила о помолвке. Ричард просто не смог удержать своего ехидства в сторону обоих, что закончилось удивительной близостью между нашими семьями. «Приходите в гости», — предложила я, когда Даниэль убежал на полянку, где собрались все детки под присмотром специально приглашенных нянечек. «Вы надолго в наши края». «Дни десять», — ответил Стив, глядя, как наши дети начали бегать друг за другом по кругу. «Потом отправимся в Лувану, договариваться насчет экспорта древесины». «Пустыня, оазисы», — мечтательно протянула я. «Хочешь, я для тебя создам пузырь, в котором жара, как в пустыне, растения все высохнут, и будет настоящая пустыня во дворе», — вкрадчиво предложил Рик. «Даже лучше, потому что не придется никуда ехать, чтобы охладиться, достаточно просто выйти из пузыря». «Я демонстративно надула губки». «Когда уже тебя выпустят из страны, мы до сих пор не повидали толком мир». «Кстати, да», – оживился Стивен. «Твоя служба ведь уже подходит к концу? Еще четыре месяца, и я свободен, как ветер в горах». «Вот в горы отправимся. Сил моих нет больше жить в этой провинции. Как распределили после завершения академии, так никуда и не перевели. Хотя папенька в совете мог и похлопотать за сына». Ричард поморщился. «Ты же знаешь, какой он принципиальный. Особенно после нашего фортеля с предложением». «Удивлен, что мистер Ван Штолин вообще тебя простил», — заметил Стивен. «По моим расчетам, изо всех тех событий он потерял процентов 30 голосов и в совет прошел только чудом». Тут к храму подъехал еще один экипаж, из которого вышли Мэтью и Мелисса и Киссен с двумя полуторагодовалыми малышами. Только встав на ноги, они сразу бросились бежать. «Ричард Эллен!» — строго крикнула Мелисса, бросившись вниз по холму догонять детей. В итоге Мэтью поймал девочку, мыл мальчика, и оба поднялись к крыльцу храма. Какие хорошенькие у вас щечки наросли! Я потискала маленького Ричи за красненькие щеки. И выросли так. Привет, дорогая. Мы обменялись теплыми приветствиями, и все вместе пошли в храм. Неужели они только теперь женились? Шептала Мелиса, когда мы уже оказались внутри, оставив детей под присмотром нянечек. Мне казалось, Коннор сидит и уже давно помолвлены. Я хмыкнула. «Эдита на него положила глаз еще тогда, на площади, где я ему отказала. Прониклась его несчастьем, пожалела». «Есть такой тип», — важно кивнула она. «И Софи тоже здесь?» София со Стивеном заняли места почетных гостей в первом ряду, и не заметить их было довольно сложно. Церемония пока не началась, и она что-то обсуждала с Ричардом. «Не боишься, что увидет?» — ехидно уточнила Мэл. «Действие приворота закончится только лет через десять, так что вряд ли». Я сложила руки на груди. «А когда закончится, то лично приготовлю ей еще одну порцию». Коварная, хихикнула милиса «Просто держу все под контролем», — веско добавила я. Раздался удар колокола, и все поспешили занять свои места. Церемония началась. Домой мы вернулись уже затемно. Ричард на руках занес Даниэля в спальню и уложил в его маленькую кроватку, после чего обнял меня за талию. «Вот мы и остались одни, одни в огромном доме». «Даже не верится, что через четыре месяца поместье Ваншторин будет принадлежать только нам», улыбнулась я и поймала его нежный поцелуй. «Откроем тебе частную клинику», – прошептал он, медленно шагая в сторону нашей спальни. «Организуем пару мануфактур, построим новый храм». «Да у тебя серьезные планы», – заметила я. «А ведь когда-то планировал стать генералом». «Успеется. Вот Даниэль вырастет, займется поместьем, тогда можно. А пока у меня есть дела поважнее». Ричард запер за нами дверь и, подхватив меня на руки, проговорил. «Как насчет повторить первую брачную ночь? Мы только из храма, такие красивые, будто это была наша свадьба, а не МакКлаудов». «Только после того, — прошептала я, — как ты узнаешь одну важную новость? Он уложил меня на постель и провел кончиком пальца по оголенной ключице. Я весь внимание. У меня серьезная болезнь». Ричард чуть нахмурился и повел головой. «Разыгрываешь». «Правда?» — выдохнула я, и он напрягся еще сильнее, потому что я ни капельки не врала. «Так». Он сел на кровати, а я приподнялась на локтях. «Эта болезнь не лечится». Я покачала головой. «Да не тяни же, что с тобой?» «Розовый лишай!» — торжественно закончила я и расхохоталась, глядя на то, как вытянулось его лицо. Ричард поджал губы и защекотал меня. Хохот постепенно перешел в поцелуи, и когда мы оба наконец успокоились, он заметил. Ты ведь не врала насчет болезни. В чем дело?» «Не волнуйся, эта болезнь хоть и не лечится, но проходит сама, естественным образом». Ричард непонимающе выгнул одну бровь, и я, прыснув, все же пожалела мужа. «Скоро ты станешь полей замечательной красивой девочки». Глаза его расширились. «Ты снова беременна?» Я кивнула и больше ничего сказать не смогла, потому что мы снова слились в поцелуе. А ведь все начиналось с ночи в клубе свиданий. И хотя те, кто когда-то организовал первую встречу в таинственных полумасках, давно разъехались кто куда, многие пары вроде нас с Ричардом, кого свела эта ночь, продолжали финансировать его существование. И каждый раз, когда мне доводилось видеть объявление об очередном балу, на моих губах появлялась улыбка. Уверена, тысячи людей еще найдут там свое счастье. Быть может, и наши дети тоже. Хотя это уже совсем другая история. Конец книги. Текст читала Елизавета Котикова.